Да или нет? Сегодня пулей наемной руки Застрелен товарищ Войков. Зажмите горе в зубах тугих, Волнение скрутите стойко. Мы требуем точный и ясный ответ. Без дипломатии, голо. Паны за убийцу, да или нет? И если надо... Нужный ответ мы выжмем, взяв за горло. Сегодня взгляд наш угрюм и кос, И гневен массовый оклик. Мы терпим Шанхай, стерпим Аркос, И это стерпим. Не много ли? Нам трудно и тяжко, не надо прекрас, Но им не сломить стальных. Мы ждем на наших постах приказ Рабочих крестьянской страны. Когда взовьется восстание стяг, И дым борьбы заклубится, Рабочие мира не дрогнете мстя И нанявшим и убийцам. 1927 год.